Белиал. Дом, милый дом. Море бушевало и билось о скалы под моей виллой. Я сделал глубокий вдох и выдох. Дома. Ещё пару недель назад я утверждал, что Мальта единственное место, где я способен расслабиться. Однако сегодня песка си рядом со мной это уже не было правдой. Мой дом утратил свой блеск. Солнце не могло меня согреть, знакомые лица не развеивали печаль, а собственная постель казалась мне невыносимо пустой, хотя я никогда раньше не делил её с кем-то ещё. Я не находил себе места. Даже сверкающие синеваки океана напоминала мне её глаза. Позади меня кто-то прочистил горло. На террасу шагнул Хира. Мой телохранитель ни словом не обмолвился о том, что я сделал с ним той ночью. Я сам тем более и точно не стану извиняться за то, что наказал его за неповиновение, даже если был неправ. Новые оболочки, которые я подарил ему и хадирам, достаточно ясно выражали моё сожаление. Большего признания своей вины я себе в данный момент позволить не мог. Не тогда, когда иерархии в лиге вновь грозили перемены. За спиной у Хира из главного здания на открытое пространство вышло двое праймусов. Командир Элиас, к моему огорчению, предупредил о своём визите, а вот его спутник меня удивил. Что подрастающее поколение брахионов забыло в моём доме, спросил я вместо приветствия. Что, Танатос не отважился встретиться со мной лицом к лицу? С тех пор, как я вручил верховному совету флакон с украденной душой, страшный бог смерти мудро меня избегал. Нас прислал наш отец, также без приветствия откликнулся Элиас. Люциан, мой брат. Вот это да, пробормотал я, выгибая бровь. Анимидс размножается как кролик, и по всей вероятности так и продолжится, пока все важные позиции в лиге не займут его сыновья. Мы здесь не для того, чтобы ты поупражнялся в насмешках. Посмотрите-ка на него, малыш люцану умело разговаривать. В самом деле? Но ведь это основное требование, если вы хотите попасть на мой остров. В следующий раз лучше заранее поинтересуйся, кому заявляешься гостем без приглашения. Так как моё терпение подходило к концу, я снова перевёл взгляд на Элиаса и придал своему голосу оттенок предупреждения. У меня нет настроения бестолково переругиваться с отпрысками Немедыса. Чего хочет от меня ваш драгоценный родитель? Янус взят под стражу. Я оттолкнулся от перил. Вот теперь они завоевали всё моё внимание. Он мёртв? Нет, ответил за брата Люсан. Я передал его верховному совету. Мне показалось, что убить его будет слишком милосердно. Я снова с новым интересом взглянул на этого парня с вьющимися волосами. Ему не больше двух столетий. Примечательно, что он смог схватить Януса, насколько бы тот ещё ни был ослаблен проклятием крови. Значит, Люциан. Я запомнил это имя под ярлыком, когда-нибудь в будущем может доставить серьёзные проблемы, и опять вернулся к по-настоящему важным проблемам. Я хочу поговорить с Янусом. Не совсем поговорить. Он будет умолять меня позволить ему сказать мне, где кинжал. Не думаю, что мой отец ты меня не понял, ледяным тоном перебил я Элиаса. Это не просьба. Впрочем, командира оказалось не так-то просто запугать, как я рассчитывал. Он подхватил мой грубый тон и ответил: "Ты сейчас в немилости у Верховного совета. Ты жёг Рим, Я недовольно закатил глаза. Так пусть просто скажут, что на город обрушился гнев богов. Не в первый же раз. Или спихнут всё на Нерона. Насколько мне известно, они и так планировали избавиться от императора-марионетки Януса. Это никак не меняет того, что ты я предоставил верховному совету доказательства, чтобы осудить Януса. Пол задрожал. Остров был связан с моей силой и чрезвычайно чувствительно реагировал, когда меня кто-то злил. Если они не хотят, чтобы вся лига узнала, что члены совета приняли в свои ряды сумасшедшего преступника, то лучше им исполнить моё желание. И у Элиса и у Люсана почернели глаза, стоило ему уловить угрозу. Даже вдвоём им не по силам со мной справиться, тем более на моём острове. Похоже, из них двоих командир оказался более предусмотрительным, потому что несколько напряжённых мгновений спустя он вздохнул. Я посмотрю, что можно сделать. Большего я ожидать не мог. В конце концов, решение зависело не от него. Великодушно склонив голову, я втянул свою силу обратно, потом взглянул на Лицана. Юный брахион встал в боевую стойку. Рука легла на рукоять ацама. Лучше не трогай клинок, молокосос. Небрежно предостёрк его я. В итоге сам же и поранишься. С этими словами я отвернулся, предоставив Элису возможность самому приструнить вспыльчивого брата. Затем взял яблоко из вазы с фруктами и устроился на одном из лежаков. Гостям ничего не предложил: ни присесть, ни перекусить. Недвусмысленный намёк. Их дальнейшее присутствие нежелательно. Они игнорировали этот намёк на протяжении половины яблока. Я смерил их с фирепым взглядом. «Ещё что-нибудь?» Они мне мешали. «Для того, кто получил всё, что хотел, у тебя не особенно приподнятое настроение», примирительным тонном произнёс Элиас, обводя элегантным жестом просторную виллу и великолепный вид. Я снова впился зубами в яблоко и, жуя, мрачно уставился на него. Пусть засунет свою дипломатию себе в одно место. Если есть что сказать, говори, а не пытайся сперва задобрить меня цветастыми речами». Элиас понял и поджал губы. Из-за случившегося освободилось одно место в совете, и отец подумал, не интересует. Командир медленно кивнул. Он был достаточно умен, чтобы не пробовать второй раз, и дал своему брату знак, что пора уходить. Ну наконец-то. Однако перед дверью Элиас опять оглянулся. А что стало с рабыней, на которую вы поспорили? Равнодушно пожав плечами, я устремил взор на море. Погибла в пожаре. Возможно, из-за выражения моего лица братья отказались от дальнейших расспросов, а возможно, из-за собственных угрызений совести. Меня это не волновало, главное, чтобы они поскорее убрались отсюда. Я дам тебе знать, какое решение примет отец, сказал Элиас. Хорошо. После этого я остался один. Я, синее море и вкус сладкого яблока у меня на языке. В воспоминаниях испытывали мою самообладание на прочность. Сияющие глаза, нежные поцелуи, мягкие губы. Самая красивая улыбка в мире. Я раздражённо бросил недоеденное яблоко обратно в вазу и сделал то, что делал всякий раз, когда вновь испытывал искушение что-нибудь спалить. Пошёл в подземелье. На самом деле, древние своды предназначались для почётных гостей, которые заслуживали особого к себе отношения. Время от времени я изливал на них свой гнев и разочарование. Моим нынешним фаворитом стал Сатириус. Я часто навещал его и проявлял к нему особую заботу, ведь я же обещал, что заставлю его проглотить его любимое золото, а я выполнял свои обещания. Но сегодня мне не до него. Я пересёк темницу, не обращая внимания на вопящих заключённых, и открыл самую защищённую дверь на всём острове. Меня приветствовало небольшое, но светлое помещение. Магия имитировала солнечный свет. Тут были простой стол, пальма и море синих цветущих растений. Я распорядился выкопать их из своих садов и перенести в подвал. Если уж они и должны напоминать мне об истории Касси и правдовещего торговца цветами, то пусть делают это здесь. Здесь, где у меня появлялось ощущение, что я рядом с ней. Мне уйти Тихо спросила Грим. Она сидела за столом, погрузившись в какие-то свитки пергамента. Нет. Чем меньше перерывов будет делать Грим, питая свои чары времени, тем меньше риск, что однажды она утратит свою силу. Подобная магия очень сложна и не предназначена для того, чтобы поддерживать жизнь в человеческом теле, особенно в течение такого длительного времени. Моя колдунья и так добилась впечатляющего успеха, сохраняя его уже 2 месяца подряд. Я подошёл к каменному постаменту, устланному подушками, где покоилось тело Касси. Светящиеся зелёной лозы обвивали её кожу и заботились о том, чтобы время не имело над ней власти. К этому моменту её раны уже зажили. Останутся шрамы, но на этом не было наплевать, пока стучало её здоровое сердце. Кассия выглядела так, словно просто уснула. Такая красивая, такая мучительно красивая. Как всегда, меня охватило желание прикоснуться к ней, но этого не позволяли чары. Поэтому я просто стоял и смотрел на нее. Будь у меня душа, я бы подарил ее ей. Имея я возможность обменять вечность на то, чтобы еще всего лишь раз увидеть ее улыбку, Я бы пошел на это, не раздумывая. Они пленили Януса, — тихо произнес я. Мои слова предназначались к Ассии, но ответила на них Гримм. Хорошо. Чем быстрее ты отыщешь кинжал, тем лучше. Я кивнул с мрачной решительностью. Мне это известно. Каждый день, который душа Кассии проводила в заточении в том проклятом клинке, уменьшал шанс, что она найдет обратный путь в свое тело. Это не займёт много времени, пообещал я. Затем, вздохнув, оторвал взгляд от Касси и обернулся к Гриму. Та демонстративно не поднимала глаз от своих свитков, чтобы обеспечить мне хотя бы видимость уединения. Я был безмерно ей благодарен. Она дала мне надежду, она спасла Касси и буквально заперлась здесь внизу, чтобы продолжать это делать. Если она и покидала подземелье, то лишь ради пары часов сна. Я взял один из пергаментов. Что это такое? спросил я. Компания и разговор пойдут гремно пользу. На листе аккуратным почерком было написано: Чёрт меня побери, бы совщина, чёртово отродие, сущий дьявол, чёрт с тобой, котись к дьяволу, помени дьявола. «А да просто парочка идей, как тебя прославить!» Я скептично наморщил лоб. «Бес попутал? Серьезно?» Гримм скривилась, вырвала пергамент у меня из рук и положила обратно в стопку, из которой я его стащил. Меня тут же охватило чувство вины. Ведь я пришел сюда не для того, чтобы высмеивать свою помощницу и ее старания. Так что я пододвинул себе второй стул и сел. И о чём ты сейчас пишешь? Ты не хочешь этого знать, проворчала Анна. Мне известно, что у тебя на уме, но благодарен ты или нет, пожалуйста, не притворяйся, что интересуешься моим писательским талантом. Ты достаточно часто давал мне понять, что о нём думаешь. Она старалась этого не показывать, однако я всё равно заметил, как сильно её ранили мои резкие высказывания. Я глубоко вздохнул. Видимо, влияние Касси сделало меня мягче. А может, я просто потерял рассудок, но я легонько толкнул грім своей силой. Я скажу это всего один раз, и если ты кому-нибудь об этом расскажешь, буду решительно отрицать и спишу всё на твои бредовые фантазии. Итак, возможно, не всё в этом мире должно отвечать моему вкусу. На её откровенную растерянность я ответил весёлым взглядом. Кроме того, Гримхильда, мне просто любопытно, чем ты занимаешься. Даю слово, что это правда. Моя клятва, похоже, окончательно выбила её из колеи. Грим в неду мини моргнула три раза, а затем просияла. "Ну, если так", произнесла она. "Я пишу историю". "О чём?" Ведьма на миг замешкалась. На мгновение глаза Грим обратились к Асси. после чего она смущенно посмотрела на меня. «А спящая красавица?» — поделилась со мной она. «Спящая красавица, которая ждет, когда Спаситель разбудит ее поцелуем, чтобы, наконец, знатно надрать ему задницу». Очень медленно у меня на лице расплылась улыбка. Впервые за эту ночь. Звучит как история, которая определенно мне понравится.